Глава 2. Гордость императора. Во время телепортации Жилиман всегда улавливал мгновение просвещения, когда тело висело в состоянии, что не являлось ни жизнью, ни смертью. В эти моменты, когда его душа оседала между двух миров, он познавал себя таким, каким был на самом деле, не материальным существом, но творением обеих реальностей. И в эти секунды он был убежден, нет, он знал что он был изгнан из варпа и материума. И хотя эти чувства исчезали и казались абсурдными после окончания перехода, в тот момент они казались ясными, словно понимание тайн мироздания ожидало его открытия, если бы только у него хватило мужества принять свою природу и зайти немного дальше. У него было мужество, но он никогда не заходил дальше. Искушение улетучилось, чувство прозрения бежало. Пламя света вернуло его и его воинов обратно к их цели. Дым и свечение медленно рассеивались, подвергая их риску атаки, пока они были наполовину слепы. Жилиман напрягся, готовы к сражению, но оно так и не последовало. Толстые огоньки варп энергии переплетались в клубке потустороннего света, в итоге оставив абордажную команду во тьме. В помещении было темно. Но системы в шлеме примарха помогли его улучшенным глазам создать зернистое изображение интерьера корабля. На секунду Жиллиман подумал, что он проиграл, бросив себя в пучины империи. Он взглянул в лицо голодному кошмару. На протяжении столетий, с окончания ереси, Жиллиман не раз сталкивался с демонами на поверхности миров, измененных губительным прикосновением хаоса. Сквозь окна плоти, вызванные нечестивыми колдунами, он взирал на бездонные владения зла. Внутреннее убранство гордости императора было аналогичным. Как и предполагалось, абордажная команда высадилась в триумфальном пути, обширном коридоре, пролегающем вдоль гигантского судна. Некогда сплоченные главы легионов проходили этот путь в праздновании побед Фулгрима над врагами Империума, но те дни давно канули в забытие, и заброшенная аллея была совершенно пуста. Войны Ультрамара являлись одиноким островом синего цвета посреди бесконечной пучине всепоглощающей тьмы. Сюзерены и сканировали ближайшие окрестности. Щиты и силовое оружие удерживались в ожидании атаки, которая так и не пришла. Ручные ауспексы скулили, не выявляя ничего подозрительного. Лампы были вырваны из своих креплений. Их искусные формы свисали над уродливыми наростами корабля. Тиэль первым нарушил тишину. Триумфальный путь! произнес он. «Все изменилось». «Столетие — более чем достаточный срок для того, чтобы зло выполнило свою работу», — ответил Жильман. «Дети императора далеко зашли в своем падении во тьму», — сказал Андрос. Системы доспехов Рабаута автоматически выделяли важные объекты и потенциальные угрозы, способные помешать продвижению отряда. Он с любопытством изучал их все, ум Примарха был способен обрабатывать феноменальное количество информации. Это всегда являлось его особым талантом. Он слушал боевые отчеты флотов и тихие переговоры своих отрядов, сканировал частоты для уведомления своих ударных сил и, не переставая, прочитывал несколько инфостяжек, отображаемых внутри его лицевой панели. Он формулировал планы, отдавал короткие приказы по Воксу, но именно корабль поглощал большую часть его внимания. Триумфальный путь изменился до неузнаваемости. Там, где когда-то простиралось великолепие, ныне царствовала кромешная тьма. Крупица света, которую принесли ультрамарины, была быстро поглощена, сведена к мрачному серебряному оттенку, что цеплялся за края, размывая все черты в неопределенном блюре. Было сложно судить даже о расстоянии, а самые темные участки могли оказаться чем угодно, кроме теней. Примарх помнил триумфальный путь, когда он являлся высшим произведением искусства и компиляцией всего прекрасного, на что способен человек. Ушли в прошлое бронзовые статуи, изображающие героев, а также шедевры, написанные художниками 28-го экспедиционного флота, что висели между ними. Их место заняли отвратительные мерзости, искаженные скульптуры шокирующего характера, отображающие нечестивых и оскверненных. Последние были обработаны пигментами, выведенными из нечистот, что, оставаясь нетронутыми, обросли толстыми ковриками плесени. Не было предпринято никаких попыток аккуратно разместить эти новые украшения или хотя бы убрать старые. Расколотые рамы выпирали из стен, подобно корягам. Бронзовый лом был разбросан по этажам, затемненный извивающейся грязью. Мраморная облицовка стен деформировалась абсолютно везде, и черная жидкость медленно сочилась из ее широких трещин. Ониксовые колонны были вырваны и лежали разломанными. Выгравированный на них список прошлых побед сводился к грубому беспорядку букв. Помещение разрушилось, и там, где должно было просматриваться металлическое основание, виднелись только черные, сверхъестественные ямы. Хуже всего была тишина. Звук был неестественно приглушен, Снаружи бушевала битва, и корабль находился под тяжелым обстрелом. Но в отличие от перчатки силы, чьи залы были окутаны взрывами и визгом перегруженных машин, гордость императора лишь время от времени подрагивала, словно гигант, ерзающий во сне. Высокие бронированные окна на вершине не проводили свет, всюду властвовала тьма. Лишь диссонирующая музыка изливалась откуда-то вдалеке. Жилиман повидал множество ужасов, вызванных приспешниками хаоса, и часто в ошеломляющих масштабах. Но было нечто странное в преображении триумфального пути, и это тревожило его ум. «Будьте стороже, произнес он. «Все не так, как может показаться на первый взгляд. Гордость императора теперь отчасти нематериальна». «Да», — ваксировал Тиэль. «Это место смердит варпом». «Разум космического десантника устойчив» претерпевший изменения во время его превращения от обычного человека в полубога и закаленные от страха годами обучения. Ветераны Желимана переняли многое от своего примарха и точно так же разделяли его беспокойство. Они выстроились в боевое построение. Щитоносцы заняли место вблизи точек входа. Терминаторы сгруппировались в отряды. Его личный почетный караул разместился таким образом, чтобы максимизировать защиту, которую могли обеспечить их щиты разрушительные энергии их силового оружия мелькали во тьме желиман открыл широкополосно зашифрованный вокс канал мы на месте оперативные группы сообщите о своем статусе искаженная статика пронизанная смехом и криками ворвалась в его ухо прошло полминуты прежде чем голос избавился от болезненной какофонии мой господин вы слышите меня да магистр лудон ответил желиман я пытался связаться с вами несколько минут мой повелитель «Орден Авроры стоит. Мы встречаем минимальное сопротивление. Есть!» Голос магистра ордена на мгновение исказился, сменяясь безумными криками. «Всего четырнадцать. В основном тела. Они все изуродованы. Мы продолжаем двигаться к нашей цели. Мы столкнулись с яростным сопротивлением, господин!» произнес другой голос. Руна моргнула на дисплее рабаута, обозначив позицию на двадцати палубах ниже. На фоне ревели болтеры и визг оружия. «Магистр Корва!» с улыбкой ответил Желиман. От прежних времен осталось так мало ветеранов. «Новый десант задействован на трех фронтах, господин», крикнул магистр. «Численность противника выше, чем предполагалось. Ожидаемое прибытие в целевую точку через 20 минут с момента передачи». «Держите меня в курсе», ответил Желиман. Примарх переключился на другие оперативные группы. Все, кроме Ордена Авроры, столкнулись с крупными силами противника. Дети Императора были везде, но не на триумфальном пути. Выдвигаемся, приказал Желиман. Его стража перешла на стремительный шаг, следуя за примархом, устремившимся в ночь, что окутывала гордость императора. Здесь мы не встретим сопротивления. Мы не можем оставаться незамеченными, это очередная ловушка, произнес Андрос. Мой брат бросает мне вызов, ответил Желиман. Фулгрим всегда был слишком очарован театральностью. Мы должны быть на чеку на случай засады, продолжил Андрос. Не жди этого, брат, сказал Тиель. Этот мрачный коридор не устроит Волгрима. Где еще он может быть, как не на своей величайшей сцене? Мы отыщем его в Гелиополисе. Боевые сводки полнились беспощадной эффективностью. Желиман переходил от одного окс-канала к другому, связываясь с каждым из своих командующих. Гордость императора продолжала изредка подрагивать от сконцентрированной бомбардировки флота Желимана. В сообщениях от перчатки силы говорилось – То вражеский флагман получил тяжелые повреждения. На внутренней секции корабля едва ли соответствовали этим докладам. Два корабля прошли мимо друг друга. Их эскортные суда сражались в непродолжительных дуэлях, пытаясь расчистить путь для своих флагманов. Флот Рабаута сражался хорошо, но противник значительно превосходил их числом. Уже лимана было мало времени. Первая и вторая роты поднимались по лестнице высотой с холм. Воздух приобрел приторный запах пота, духов и крови. Всепоглощающий мускус проникал в респираторные решетки космических десантников. Хотя они и запечатали их достаточно плотно, чтобы пережить влияние тяжелого вакуума. В последний раз Рабаут пересекал триумфальный путь в качестве почетного гостя. Дети императора выстроились вдоль лестницы, склонив головы. Яркий свет исходил от их искусных движений, когда они приветствовали его. Брат тепло встретил его. Желеман пропитался печалью по былым временам. Теперь, в кромешной тьме, он шел по коридору, подобно вору под покровом ночи. Атриум Гелиополиса внезапно показался из неестественной темноты. Врата Феникса надвигались на них, словно великан, покидающий свою пещеру. Желеман приказал своим людям рассредоточиться. Сообщения от других ударных групп затрещали в его шлеме, прерванные адскими стонами и криками. Полным печали и взглядом Жилиман посмотрел на то, что Фулгрим сотворил с вратами Феникса. До войны врата Феникса были шедевром искусства скульпторов. Массивные бронзовые врата изображали ключевой момент в жизни Фулгрима. Император все еще стоял там, протягивая палатинскую аквилу Фулгриму, чья фигура тоже присутствовала. Дарование этой почести являлось окончательным проявлением уважения со стороны их отца. И врата символизировали ответным порывом верности его сына. За двумя фигурами виднелась благоговейная толпа. Во всем остальном врата претерпели значительные изменения. Богатое произведение искусства подверглось жестокому обращению. По всей поверхности мягкой бронзы были вырезаны нечестивые символы. Фигуры за двумя главными действующими лицами были переделаны в непристойных существ противоестественного происхождения. Работы разнились по качеству. Некоторые были выполнены с мастерством, другие же являлись группами-поделками, непоследовательность которых разрушала тщательную иллюзию глубины, созданную оригинальным скульптором. Изначально меньшие фигуры только привлекали внимание главным действующим лицам пьесы. Теперь же эти фоновые персонажи бросались в глаза, подавляя значимость императора и его сына. Только легион Фулгрима был наделен правом носить личный символ императора. Ирония подобной чести тяжело отдалась в сердце Рабаута. Фулгрим был напыщенным, тщеславным, хвастливым и гордым, но его лучшие качества затмевали эти слабости. Увиденное позже ожесточило сердце Желемана. Глаза Аквиллы были выколоты. Голова императора была срезана и заменена беспорядочным скопом костей, связанных вместе почерневшими сухожилиями. Лицо Фулгрима теперь представляло маска серебра которая почти незаметно сменялась рядом выражений, каждое из которых было ненавистной вариацией на насмешливое высокомерие. Его тело тоже претерпело перемены, обретая несколько змеевидных конечностей. Они изобразили его как дикого бога, напитанного энергией, хотя даже это не помогло соответствовать его новой форме. Он будет ждать внутри, произнес Желиман, еще раз осматривая скверненную реликвию. Примарх отвернулся от врат, чтобы обратиться к Тиэлю и Андросу. — Ждите меня здесь. — Господин, — начал Тиэль, — он, несомненно, ожидает вас. Это его путь. Все это представление кажется детским, но он опасен. Я помню, каким он был. Войдя, вы попадете прямо в его руки. Мы не должны потворствовать ему в его мелких играх. Мы должны продолжать действовать и убить его. — Я иду один, — твердо настоял Желиман. Если мы атакуем всеми силами, он ответит тем же. И мы будем отброшены назад или уничтожены еще до того, как наши братья смогут выполнить свои задачи. Позвольте мне занять его. Высокомерие моего брата потребует, чтобы он позлорадствовал. Пока он будет увлечен бессмысленным представлением, его внимание ослабнет, и у нас будет возможность вывести корабль из строя». «Он захочет сразиться с вами», — продолжил Тиэль. «Так и будет», — согласился Рабаут. Он может устроить засаду», — добавил Андрос. «Это маловероятно», — ответил Желиман. «Он захочет доказать, что лучше меня, и сделает это посредством дуэли». «Он убьет вас, Повелитель. Не делайте этого», — не оставлял попыток Тиэль. Желиман оглянулся назад. Его выражение было спрятано за щитком шлема. «Я должен сразиться с ним». «Вы действительно верите, что сможете одолеть его?» — поинтересовался Тиэль. «Я не знаю», — произнес Рабаут после паузы. Тиэль отвернулся и вздохнул. Его шлем превратил вдох в рычание. «Боюсь, что в ваших действиях больше желания встретиться с братом, чем практического, господин». «Что ты имеешь в виду?» Корабль содрогнулся, когда тяжелый удар ворвался внутрь, рассеивая неестественную безмятежность судна. «Гордыня обрекла вашего брата», — кратко ответил Тиэль. «Гордость губит сильнейших. Не будьте гордым, повелитель». «А разве ты не горд, сын мой?» «Я горд, — начал Тиэль. — Горд быть ультрамарином. Горд иметь вас в качестве своего генетического отца. Горд сражаться с вами так долго. Но я не настолько горд, чтобы позволить гордыне убить меня». Желеман улыбнулся под шлемом. «Ты не изменился, Эонид. Не бойся, я не позволю гордыне убить меня. Стойте в стороне, прикройте меня». «Если я не смогу одолеть Фулгрима в одиночку, приходите по моему сигналу, и вместе мы дадим ему позорную смерть, которую он заслуживает». «Господин», — с облегчением сказал Тиэль. «Да будет так», — добавил Андрос. Нехотя, сыновья Рабаута Желемана отошли от дверей. Примарх положил ладони на оскверненный металл и толкнул их. Он ожидал, что они заскрипят, но они открылись беззвучно, выпустив порыв смрадного воздуха. Ничего кроме тьмы не было видно за пределами дверей, которая была еще плотнее, чем на триумфальном пути. Желеман вошел в Гелиополис, и врата закрылись за его спиной.